Глава 11. Марина чернышова В вагоне первого класса было спокойно и тихо. Ночными поездами почти никто не ездил, и в их купе никого не было. Марина уже знала, каким образом Альфред Кухон оторвался от своих преследователей. Теперь, сидя перед ним в трясущемся вагоне, она подумала, что впервые так долго и близко находится с одним человеком. Все ее случайные встречи до этого, все мимолетные связи никогда не были столь насыщенными и плотными, как в этот раз. У нее были мужчины. Был отец ее сына, француз, с которым она встречалась в Чили, и чьи черты уже давно были размыты неумолимым временем. Но в этот раз все было иначе. Она не была влюблена в своего спутника. Но его холодный аналитический ум привлекал ее, волнуют чувственность. Но все это было лишь мгновением в их жизни. Оба понимали, что после выполнения задания им придется расстаться. Но предпочитали не говорить на эту тему. Словно существовало негласное табу. Очевидно, он испытывал подобные чувства, но тоже молчал. Глядя на мелькающие за стеклом огни немецких городов. Возможно, он испытывал другие чувства, ведь он уже столько месяцев не был в Германии. "О чем вы думаете?" внезапно спросил он. Она вздрогнула. О вас?" призналась честно. "А я вас" просто сказал Кохан. Быстрые взгляды, глаза в глаза но ни один не сказал более ни слова. «Рано утром мы будем в Бонни», напомнил Кохан. «Я не был там много лет. У меня была несколько другая специализация. Я считался специалистом по Америке». «Вас тоже хотели использовать в качестве агента папаши Циннера?» «Нет», — честно ответил Кохан. «Для этого был он недостаточно красив или недостаточно сексуален. Я не знаю, как это называется». Агенты проходили специальные психологические исследования. Ими занимались опытные психологи. Каждой женщине подбирается соответствующий мужчина. «Как в раю», — улыбнулась Марина. «Идеальный вариант». «Да, идеальный вариант». Папаша Циннер формировал идеальные пары, как Господь Бог подбирал каждой женщине и ее неповторимого мужчину. «Господь Бог тоже не сумел сразу подобрать идеальную пару», напомнилась улыбкой Марина. «В каком смысле?» «Не понял Кохан». Бог создал сначала Адама и Лилит. Но так как эта пара получилась неудачной, он уничтожил Лилит и создал из ребра Адама и Еву. Напомнила она своему спутнику. Да, действительно. Я об этом совсем забыл. Значит, папаша Ценна работает лучше самого Господа. У него не бывало параков. Они применяли самые последние достижения психологии. За ними были Фрейд и Юнг. С помощью этих титанов агенты легко справлялись с любой женщиной. Да и не только с женщиной. Что вы хотите сказать? Иногда посылали и мужчин определенные ориентации. Не секрет, что в бонских коридорах власти количество гомосексуалистов достаточно велико. А такие люди наиболее замкнутые и ранимы. И друг для них гораздо больше, чем просто друг. «Какая мерзость!» – поморщилась Марина. «По-моему, у Циннера не было ничего святого» как и у любого руководителя разведки, который должен добиться конкретного результата. Одно время в Мюнхене работала пара, которая использовалась в особых случаях. Тогда в моду стали входить обмены женами. «Вы меня понимаете?» «Двойной контроль», – тихо сказала Марина. «Я начинаю верить в ад». «Не нужно так драматизировать. В конце концов, объектов этой пары как раз менее жалко, чем женщин, попавших в сети обычных агентов Циннера». Там в основном были девушки, не сумевшие устроить личную жизнь. Вы говорите это таким тоном, словно оправдываете их. Я просто рассказываю вам об этом. В конце концов, у Цинера были выдающиеся успехи. И об этом тоже нужно помнить. Вы ведь знаете, с кем именно мы будем встречаться. Знаю. Но женщина наших агентов – не провинциальные секретарши, которых обманывает принц. Это сильные, самостоятельные женщины, добившиеся немалых успехов в своей служебной карьере. хотя Думаю, что разочарование бывает одинаково страшным и для тех, и для других. Не представляю себе, что должна испытывать женщина, понимающая, что ее используют лишь в качестве подопытного кролика. Это настоящая для нее катастрофа. Он серьезно посмотрел на спутницу. Вы действительно считаете, что это так серьезно? Безусловно. Вы даже не представляете, насколько серьезно. Для женщины с неудачной судьбой внимание понравившегося ей мужчины очень важно. Испытать подобные разочарования и сохранить после этого свою душу практически невозможно. Это хуже, чем просто измена с другой женщиной. В таком случае вы любили бы одно, а затем ушли к другой. Но знать, что даже в минуты самой большой близости вы притворяетесь, это невозможная боль. Знать, что мужчина заранее идет на подлог ради достижения своей цели. Ничего не может быть ужаснее. «Вы настоящий философ», — улыбнулся Кухон. «Я все-таки не совсем понимаю, почему именно вам поручили такое важное дело. Ведь на вашу роль нужно было подобрать циника-мужчину, либо стерву-женщину, готовых смириться с чем угодно и с кем угодно». «А откуда вы знаете, что я не стерва?» – засмеялась Марина. «Может, я просто искусно притворяюсь?» В Бонн они приехали ранним утром. В Кайзер, Карл, Отель добирались на такси, в дороге два автомобиля. Пришлось перетаскивать чемоданы из одной машины в другую. Но уже в 9 часов утра они принимали душ в своих номерах. Небольшой отель свалился своей роскошью и комфортом. Немного отдохнув, поехали в Бат-Годосберг, предместье Бона, где находился дом, купленный супругами Герлих. На первую встречу Марина ехала в особом настроении. Ей было чисто по-человечески интересно увидеть эту необычную семейную пару где мужчина женился на женщине исключительно в силу установок своей разведки и затем с помощью психологов добился контроля над ней, вынудив ее работать на другую сторону. Она провела в разведке много лет. Попадала в различные ситуации, но никогда не видела ничего подобного. Именно поэтому она ехала под Годзберг, ожидая увидеть нечто невероятное. Словно сами лица необычных супругов могли же сказать об их истинных отношениях. Из Бона они добирались на автомобиле Ауди. При этом Марина арендовала его по своей карточке Марии Чавес, чтобы не привлекать внимание возможных наблюдателей, которые могли проверить именно в Боне кредитную карточку Альфреда кохана полученную в Аргентине. Дом супругов Герлих был расположен на Молькетштрассе, и они сразу нашли улицу, ведущую к дому барона. Теперь следовало осторожно выяснить, что именно произошло с Забгерлихом, за период после объединения Германии и потери связи со своим центром. Кухон остался в автомобиле, а Марина вышла из машины, намереваясь пройти мимо дома. Уютные двух- и трехэтажные дома местных бюргеров были расположены за низкими оградами, среди утопающих в зелени маленьких садов. В Батгодесберге жили и большинство дипломатов, аккредитованных в Рибонском правительстве. Очень высокие цены на эти дома и землю начали постепенно падать именно в конце девяностого года, когда немцы всей Германии уже осознали, что они единая нация, и все настойчивее стали раздаваться голоса о переводе столицы в Берлин, который должен был стать символом возрождения новой страны. Марина прошла мимо двух соседних домов приближаясь к дому, который принадлежал Элоизе Векверт, и был переписан на супругов Герлих. Она почувствовала, что нервничает чернышова никогда и ничего не боялась. Была в десятках зарубежных командировок. Часто на нелегальной работе. Попадала в очень тяжелые ситуации, но в подобной оказалась впервые. Испытывая чувство неловкости, она заставила себя успокоиться. Обычный двухэтажный дом с палисадником в котором бурно и разрослась зелень. Очевидно, в последнее время за ней не следили. Или у супругов не было возможности нанять садовника аккуратно подстригающего листья на клумбах. Она прошла дальше. Ничего необычного не было. Марина повернулась и пошла обратно. Так они ничего не добьются. Нужно выяснить, где именно сейчас работает Зепгерлих. Уже подходя к автомобилю, она увидела стоящего у машины Альфреда Кохана. Это ей не понравилось. Они договорились, что он должен сидеть в машине и ни при каких обстоятельствах не выходить из нее. Но, увидев Марину, он вышел ей навстречу, нарушая все нормы поведения разведчика. «Что случилось?» спросила она. У кухона было лицо землистого цвета. Он набрал воздух и медленно произнес. «Давайте уедем отсюда, фрау Чавес». «В такие минуты лучше ничего не спрашивать». Она и не спросила. Просто пройдя к машине, села в нее, и только когда он опустился рядом, повторила. «Что произошло?» «Здесь мы уже ничего не сделаем». Пробромотал кухон. Почему? Зеп Герлих покончил жизнь самоубийством. Две недели назад. Его супруга сейчас у матери. Она в отпуске. Мы опоздали. Марина закрыла глаза. «Покончил с собой», — подумала она. «Значит, мы все-таки опоздали. Нужно узнать, где живет ее мать», — твердо сказала Марина. «Нужно обязательно узнать, где сейчас его жена». «Зачем?» Ошеломленно спросил он, глядя на нее. Я должна знать, почему он это сделал. Обязана понять мотивы его поступков. разворачивая машину. Мы можем узнать адрес у соседей.